Глава 44. Пойдем. Мужчина протянул руку. Куда? Неужели ты не хочешь встретиться со своим семейством? Крайтон усмехнулся, и в его глазах блеснул недобрый огонек. Джереми ждет тебя в соседней комнате. Я не хочу его видеть! Воскликнула я, пятись назад. Липкий страх сковывал тело, мешая дышать. «Иди за мной!» — рявкнул маг. «И не смей больше со мной пререкаться!» Обняв себя за плечи, я понуро побрела за регентом, чувствуя, как с каждым шагом сердце наполняется отчаянием и безысходностью. Комната, в которую привел меня Крайтон, поражала своими размерами и роскошью. Высокие потолки, богатая отделка, дорогая мебель. Все говорило о том, что здесь принимали самых высоких гостей. Джереми стоял возле окна, задумчиво всматриваясь вдаль. Софи сидела на тохте, всхлипывая и безутешно пытаясь унять поток слез. Увидев меня, она тут же вскочила на ноги. Даниэла, прошу, прости меня! взмолилась Софи дрожащим голосом, но Крайтон грубо оборвал ее. Джереми! «Уйми свою жену, или мне придется сделать это самому», – процедил он ледяным тоном. Кузен бросил на меня полный злобы взгляд и, грубо схватив Софи за руку, вытолкал ее из комнаты. «Мерзавцы», – прошипела я с ненавистью, глядя на Крайтона. «Женщина должна знать свое место», – Раздраженно бросил бывший первый советник. «В мире правят мужчины. Пора бы тебе уже это усвоить». «Вам я подчиняться не стану, будьте уверены», — выпалила я, вскинув подбородок. «Это мы еще посмотрим». Крайтон прищурился, и от его взгляда по спине побежали мурашки. Обернувшись к вошедшему Джереми, он холодно произнес. «Плохо же ты воспитал свою сестрицу». «Строптивости в ней хоть отбавляй!» «У меня было мало времени», – процедил кузен сквозь зубы. «Как я погляжу, на собственную жену у тебя тоже времени не хватило», – ехидно заметил Крайтон, раз она позволяет себе подобные выходки. «Простите, Софи, умоляю, все из-за ее беременности», – пробормотал Джереми, опустив глаза. «От этих слов у меня внутри все похолодело. Софи беременна, а Джереми смеет так с ней обращаться?» Крайтон неодобрительно покачал головой. Еще один промах, Джереми, и ты знаешь, чем это для тебя обернется? процедил Мак угрожающе. «А теперь садитесь». Он кивком указал на диван у окна. «Пора обсудить наши семейные дела». Кузен тут же покорно опустился на диван, а я так и осталась стоять, гордо вскинув голову. Даниэла, не упрямся, лучше присядь», — попытался урезонить меня Джереми, потянувшись к моей руке. «Не смей ко мне прикасаться», — отшатнулась я в сторону. «Сядь, кому сказано», — рявкнул Крайтон, и ноги сами подкосились, будто повинуясь какой-то неведомой силе. «Ну вот, другое дело», — удовлетворенно кивнул маг, вальяжно устраиваясь в кресле, обитым изумрудным бархатом. «И зачем вы все так усложняете? Мы ведь можем стать одной большой и дружной семьей». «Вы с ума сошли?» — выдохнула я не в силах сдержать эмоции. «Отчего же?» — Крайтон обвел нас взглядом. «Позволь, дорогая дочь». Особо выделил он последнее слово. «Я расскажу, как так получилось, что Джереми появился на вашем пороге в Блэктауне. Он банкрот». Кузен потупился всем своим видом, подтверждая слова Крайтона. «Я, конечно, догадывалась о его финансовых проблемах, но даже представить не могла, насколько все плохо». «Твой брат по уши в долгах». Продолжал Крайтон менторским тоном. Карточные долги, заложенные имени, банк заберет себе все, даже пахотные земли на юге. И поэтому я предложил ему выход. Джереми должен был привести тебя в столицу и подготовить все документы для помилования. Вот только он, похоже, решил меня перехитрить. Мак усмехнулся. «Моих денег ему показалось мало. Наш дорогой родственничек вознамерился сам выдать тебя замуж повыгоднее». «Сколько, Беккер, предложил тебе, Джереми? Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Тысячу золотых», — глухо отозвался кузен. «Тысяча золотых? Надо же!» — присвистнул Крайтон. «На эти деньги можно целое поместье прикупить». «Да, сейчас все мечтают получить невесту с магическим даром и готовы на многое ради этого. Надеюсь, Джереми, это все твои секреты?» Кузен сглотнул и нервно дернул кадыком. «Больше секретов нет, клянусь». «Очень на это надеюсь», — процедил Крайтон, прожигая его тяжелым взглядом. «Что же касается тебя, Даниэлла?» Он вновь повернулся ко мне. «Я готов официально признать тебя своей дочерью и наследницей, но при одном условии. Ты должна выйти замуж за будущего императора Эскина». «Что?» — вырвалась у меня. «Нет, я не могу!» «Ты еще и императрицей стать не хочешь!» Деланно удивился маг. Чем же принц тебе не угодил? — У меня уже есть жених! — выпалила я. Джереми уставился на меня, как на сумасшедшую. — Даниэлла, о каком еще женихе ты толкуешь? — недоуменно нахмурился он. — О драконе! — усмехнулся Крайтон, опережая мой ответ. — На ней его метка. — Тор? Не может быть! Лицо кузена побелело, как полотно. «Еще с самого детства», — сощурился Крайтон. «Сколько бы я усилий ни предпринимал, а выдворить этого недоноска так и не сумел». Регент резко встал с кресла и направился ко мне. «Ты спала с ним? Отвечай!» Он больно вцепился мне в плечи, принявшись трясти, как грушу. «Нет, ничего у нас не было!» — закричала я, вырываясь. «Что ж, хорошо». Внезапно успокоился маг. «Значит, все еще можно исправить». «Ты?» — указал Крайтон на Джереми. «Избавишься от него». «Как? Вы в своем уме?» — взвился кузен. «Это же дракон». «Это уже твои проблемы. Справился же ты со своим отцом в свое время». «Но дядя жив». «Вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык». «Что ты сказала?» Голос Крайтона упал до зловещего шепота, и в его глазах полыхнула неприкрытая ярость. Мак перевел злобный взгляд на кузена. Джереми весь сжался, словно пытаясь сделаться меньше и незаметнее. «Твой отец все еще жив?» Взревел, как разъяренный бык, Крайтон. «Я ведь приказал от него избавиться. Ты хоть понимаешь, чем это может для нас закончиться?» «Он знает», — прошипела я. «Что?» Глаза мага полыхнули огнем. «Дядя знает, что произошло». «А ты умна», — мужчина дернул подбородком. «Да, он знает». Много лет мне удавалось держать его в узде, но под старость лет у него, похоже, взыграла совесть. «Как же хорошо, что он не знает, что Мотти тоже в курсе», — испуганно подумала я. «Наверняка мама не смогла скрыть произошедшее от своей служанки, а Крайтон... Похоже, он просто не воспринимает слуг как людей». Итак, Крайтон отступил от Джереми. «Ты немедленно отправляешься к себе и заканчиваешься своим делом. Твоя прекрасная женушка и твой нерожденный еще ребенок останутся во дворце, как залог». «А дракон?» – нервно пробубнил кузен. «Что делать с ним?» «Найди наемников, беглых магов, купи яд, засади ему нож в спину в конце концов!» – рассверепел Крайтон. «Не мне тебя учить!» «Да, лорд Крайтон, я все понимаю и немедленно займусь этим», заверил кузен регента, после чего поспешно покинул гостевую комнату, оставив нас с Крайтоном наедине. «Почему сейчас?» «Я не могла не задать этот вопрос». «О чем ты?» Мак устало плюхнулся обратно в свое кресло. «Почему не забрали меня раньше?» Почему ждали целых 10 лет, чтобы объявиться и сказать, что вы мой настоящий отец? Не было необходимости, буркнул бывший первый советник. Я женился, но детей у нас так и не родилось, а после и супруга сгинула мир праху ее. Я поморщилась. Он говорил так сухо и безэмоционально, будто смерть жены для него ничего не значила. Ужасный человек! «Так значит, я для вас просто запасной вариант?» «Я предлагаю тебе стать моей наследницей. Твои дети будут править всем Эскином. Это намного важнее, не правда ли, чем пустые обиды?» Он ошибался. «Мне не было обидно. Этому человеку меня точно не обидеть. Единственное, что я чувствовала, — омерзение». «Откуда знаете, что его императорское высочество согласится жениться на такой, как я?» «Ты видела его? Он мягкий, пластичный, как сыр. Заставить его повиноваться — плевое дело. А вот ты...» Крайтон прищурился. «Ты у нас крепкий орешек, не правда ли? Вся в мать. Такая же красота и такая же непомерная гордость. Ну ничего» и на тебя найдется управа. Тебе ведь дороги Софи и ее нерожденный ребенок. Да и Джереми, какая бы ни была, но они твоя родня. Согласишься ли ты пожертвовать их жизнями? Я не ответила. Все было понятно по выражению моего лица. Разумеется, ничьими жизнями я рисковать не хотела. Ну вот и договорились. Удовлетворенно кивнул Крайтон, откидываясь на спинку кресла. Я сжала запястье, попытавшись сконцентрироваться на Эймунде. Тщетно. Я его не чувствовала. Магия словно ударялась о какой-то невидимый силовой барьер и возвращалась обратно. Примерно через четверть часа Крайтон отправил меня в комнату, где я очнулась. Я сразу побежала к окну, но оно было наглухо запечатано — да и упасть с высоты третьего этажа совершенно не хотелось. Паника начала охватывать меня. Я чувствовала себя беспомощной пленницей. Сев на кровать, обхватила колени руками, пытаясь успокоиться. Нужно было трезво оценить ситуацию и придумать план действий. Так просто я сдаваться не собиралась.